Глава 42. 9.00. Дом Кортесов, 11-я авеню, юг Бирмингем. Кэрри позвонила лейтенанту. Он подал сигнал тревоги «ребенок в опасности» и отправил Сайкса и Петерсона в дом Кортесов. Кэрри не могла не вспомнить, как он отмахнулся от нее, когда она говорила про такой же сигнал после исчезновения Амелии. Тори была младше, чем Амелия, когда та пропала. Кэрри была почти уверена, что лейтенант помнит, как принял то решение. Заставив себя забыть об этом, Кэрри сосредоточила внимание на женщине, которая отказывалась отвечать на ее вопросы и вопросы других детективов. Она, наконец, начала говорить после того, как Фалько пригрозил ей арестом. «Мой муж отправился на поиски Элис, как только понял, что она исчезла. Он еще не возвращался и не звонил». «Поэтому я уверена, что он все еще ее ищет и связывается с родителями ее подруг. Странно, что он не связался со мной», заметила Кэрри напряженным голосом. Женщина снова взяла мобильный телефон с кофейного столика и в очередной раз позвонила мужу. Фалька жестом показал Кэрри «Сбавь обороты». «Она говорит», — произнес он тихим голосом, обращаясь к Кэрри, «давай будем благодарны за это». Кэри прикусила губу. В эти минуты ей было сложно быть благодарной. Она многократно звонила Тори на мобильный телефон, но дочь не отвечала, и шло переключение на голосовую почту. Ей следовало установить на телефон дочери приложение для отслеживания местонахождения, но она не думала, что она когда-нибудь потребуется. Тори никогда не попадала в неприятности. Она была хорошим ребенком, ребенком, которому можно доверять. Боже, как ей нужно, чтобы с ее маленькой девочкой все было в порядке. Рядом с Кэрри оказался Сайкс. Петерсон сейчас звонит Фостеру, чтобы подал сигнал тревоги школьным охранникам, которые там дежурят в выходные. Возможно, девочки отправились туда. Также наши люди наблюдают за больницей, где лежит Телли. «Спасибо», — кивнула Кэрри. и следовало самой подумать об этих шагах. Проклятие. Она позвонила Диане и Джен и попросила, в свою очередь, связаться со всеми знакомыми. Близнецы просматривали социальные сети, Робби ездил на машине по округе. А Кэрри стояла здесь и ничего не делала, не представляя, куда идти. Открылась дверь, вернулся Петерсон. Сразу за ним шла Сэдди Кросс. Она сразу направилась к Кэрри и посмотрела ей прямо в глаза. «Если можешь, уведи остальных из этой комнаты». «Я хочу поговорить с миссис Кортес» с глазу на глаз. Кэрри вначале посмотрел на Сайкса, который внимательно наблюдал за ними, потом на Фалько. «Нам нужно ненадолго выйти». Фалько кивнул, развернулся на 180 градусов и пошел прямо к двери. Сайкс с Петерсоном переглянулись и последовали за ним. Когда дверь за мужчинами закрылась, Кэрри кивнула Сэдди и тоже вышла. «Что бы тут ни случилось, отвечать будешь ты, Девлин», — предупредил Петерсон. Фалька сильно хлопнул его ладонью по плечу. «Заткнись, Петерсон». Сайкс явно сглотнул. «Он прав. Заткнись, Петерсон». Прошла минута. Потом еще одна. Кэрри была готова взорваться. Сквозь входную дверь просачивались звуки рыданий. Кэрри не была уверена, что сможет долго это выдерживать. Внезапно дверь распахнулась, и из дома вышла Сэдди. Кора Кортес маячила в дверном проёме. Она выглядела потрясённой, и все. Никаких видимых увечий. Кэрри почувствовала облегчение. «Что она тебе сказала?» «Она думает, что они поехали на склад, где работает ее муж. Он ей звонил как раз перед вашим приездом и сказал, что едет туда. Поехали!» — настойчиво произнесла Кэрри. «Что ты сделала, Кросс?» — спросил Сайкс, когда вся группа направилась к улице. «Пригрозила убить? Боже праведный!» Кросс гневно посмотрел на него. «Я просто сказал ей, что знаю, кем на самом деле являются она и ее муж, и я использую эту информацию, если она откажется помогать». Сайкс смотрел, как Сэдди обходит желтый Volkswagen. «И кто они, чёрт побери?» — спросил он. Сэдди ответила. Она села в машину и уехала. Кэрри с Фалько сели в его чарджер и сделали то же самое. У Кэри завибрировал мобильный телефон, звонили из диспетчерской. «Девлин. Детектив Девлин. Соединяю абонента Джуниора Ридли с вами. Он водитель Uber такси который позвонил после сигнала тревоги ребенок в опасности». Он говорит, что у него есть информация о Тори. Сердце бешено колотилось в груди у Кэри, когда она благодарила диспетчера и ждала соединения. «Алло? Мистер Ридли! Это детектив Кэрри Девлин!» Ридли объяснил, что к нему в машину сели две девочки. Одна называла другую Тори. Он описал обеих и сказал, что когда доставил их к месту назначения, у него возникло ощущение, что не все в порядке. «По какому адресу вы их доставили?» Он назвал адрес и время, когда высадил пассажирок. Кэрри поблагодарила его и отключила связь. «Эта женщина все правильно сказала Кросс», — сообщила она Фалько. Он тут же посмотрел на нее. Водитель Uber такси высадил Элис и Тори у складов примерно час назад. Фалько вжал в пол педаль газа. Больше Кэрри ничего говорить не требовалось. За час много чего может случиться.